Илья лихорадочно думал. До этого момента он даже не знал, что такое лихорадочно думать. Никогда его жизни не грозила опасность. Никогда он не попадал в ситуацию, чтобы от него зависела не только собственная жизнь, но и жизнь любимого человека. Все стрессовые обстоятельства, в которые случалось попадать до этого момента, показались разминкой, репетицией. Он стоял напротив самых опасных людей. Насколько ли я понял, эти субъекты мало того, что были инопланетянами, они были бессердечны, безжалостны и обладали настолько разрушительным оружием, аналогов которому на Земле не существовало, и они собирались применить это оружие против них. Илья видел будто в замедленном воспроизведении, как отдавал приказы Бродмер. Как Алекс махнул руками, словно разгонял тучи, и народ полетел в стороны, будто пешки с шахматной доски. С заклинанием на губах застыл Сахорн, он ждал отмашки, чтобы растереть беглецов в пыль. Весь мир у Ильи сузился до крохотного пятачка, на котором существовало всего 5 людей: трое охотников и он с Линой. И сколько он ни старался придумать выход, ничего не придумывалось. Ему нечего было противопоставить разрушительной и всемогущей магии. От этого становилось вдвойне обидней. Он бы даже с кулаками бросился на троих охотников, если бы была хоть призрачная надежда, что сможет выйти победителем. Осторожно, двери закрываются. Донёсся издалека, будто из-под воды, приглушённый мужской голос. Следующая станция проспект Мира. Решение пришло моментально. Илья, что есть сил, бросился к поезду. Лину он держал за руку, потому ей не оставалось выбора. Краем глаза успел заметить, как с губ охотника за соляными волосами сорвалось длинное слово. Мимо лишь немного задев, пронеслось жаркое дыхание смерти. На одной из колонн оплавился мрамор. Мозаика в виде женщины с ребёнком потекла, будто была сделана изо льда. Двери закрывались слишком быстро, абежали они, как показалось Илье, слишком медленно. Наконец, влетели в вагон словно ураган. Поезд тронулся, быстро набирая скорость. Илья видел, как среди колон мелькнула фигура в военной форме. В вагон, где ехали беглецы, что-то сильное и глухо ударило, словно гигант вмазал кулаком. Состав покачнулся, раздался громкий хруст, но на общем движении поезда это не сказалось никак. Как понял Илья, маги были в незнакомом мире, имели дело с незнакомыми вещами и толком не знали, какие заклинания требуются для того или иного действия. К тому же, во всех фэнтези всегда была мана. Чем больше накапливал её маг, тем сильнее заклинание он мог сотворить. Во времена эльфийских чудес тоже требовалось накопить ману для хорошего и сильного заклинания, а по рассказу Лины выходило, что никакой маны не существует. Точнее, мана вокруг люди ею дышат а ж вся твоя сила зависит лишь от твоих знаний и самой малость от дикции когда поезд заехал в туннель илья запоздало обрадовался что всё так отлично сошлось в нужный момент подъехал состав машинист почему-то решил уехать со станции когда там творилось нечто непонятное мы мы задыхалась лина её глаза светились двумя прожекторами на миллиард ват Илья заметил, что пять человек, ехавших в этом вагоне, открыто на них пялились. Взял подругу за руку и подвёл к сиденьям. Когда опустились на мягкие кресла, то прислонил её голову к груди и крепко обнял. Руки заметно дрожали. Только теперь понял, что чуть не потерял самое дорогое, то, чего уже однажды лишился. Он чувствовал, как стучится в грудную клетку её сердце, будто птица, решившая, во что бы то ни стало, выбраться на волю. Он заскрежетал зубами, мысли вёртелись как хомяк в колесе, пытаясь найти выход. Не может быть, чтобы эти трёклятые охотники были всемогущими. Как приговаривал покойный отец: "На каждую старуху найдётся проруха". "Я люблю тебя", очень тихо произнесла Лина, но Илья скорее почувствовал, нежели услышал эти слова. "Благодарю Бога, что ещё раз смогла тебя увидеть", прижатся. Она всхлипнула. Из-под пола что-то тихо едва слышно щёлкнуло. Для Ильи весь мир сузился до маленького и крохотного пространства, где были лишь он и Лина. Не существовало больше стука колёс метро, людей и охотников. Они нас догонят, покачала головой подруга. Они нас всё равно рано или поздно догонят, мрачно повторила она. Поезд замедлился, под днищем тихо заскрежетало. Вагон едва заметно просел на левую сторону. Над головой раздался хорошо поставленный мужской голос. «Станция метро Проспект Мира. Переход на Калужско-Рижскую линию». Из вагона никто не вышел, но и не вошел. «Осторожно! Двери закрываются. Следующая станция Комсомольская». Поезд тронулся. Скрежет под днищем возобновился. «Мы уедем так далеко, что им придется очень постараться, чтобы нас догнать», — сказал Илья. «Знаю, это лишь время на избавление, но делать же что-то надо. У меня паспорт с собой, а у тебя...» «Дай свой», — вместо ответа произнесла Ангелина. Илья вытащил документ и передал подруге. Оставшееся время до Комсомольска у нее ушло на создание документа. Все пассажиры в вагоне широко раскрытыми глазами наблюдали, как девушка извлекала из воздуха паспорта, бегло изучала, сравнивала с исходником, а после бросала на пол. Поезд начал замедляться. Скрежет из-под днища доносился уже сильный, его мог не услышать только глухой. Один из пассажиров, парень с большой спортивной сумкой красного цвета, встал и подошёл к дверям, приготовился к выходу. При этом продолжал, как и остальные пассажиры, коситься на странную парочку. Стоять ему приходилось, упёршись рукой на двери, вагон заметно наклонился влево. Ирина произнесла заклинание, в руках появился паспорт. Она пролистала странички, всматрелась в голограммы. Посмотри, протянула документ. Вроде нормальный. Илья придирчиво осмотрел новенький паспорт. На вид тот казался настоящим. Поезд почти остановился, а станцию электронный диктор все не объявлял. Мимо проплывали люди, их лица уже можно было разглядеть. На миг Илье показалось, что он увидел девушку-охотницу. В следующее мгновение облегченно выдохнул. Показалось. Просто на перроне стояла такая же высокая, стройная и черноволосая женщина в белой блузке. «Станция Комсомольская!» раздался, наконец, мужской голос над головой. Переход на Сокольническую линию и выход к вокзалам Ярославскому, Ленинградскому и Казанскому. Когда состав остановился, оказалось, что на перрон придется взбираться. Видимо, охотники что-то повредили в ходовой вагона, и тот просел на левый бок. Через подземные переходы молодые люди вышли на перрон, пахло поездами. Тут и там вставали носильщики с телегами, охранники. Стояли люди с сумками и чемоданами. Иногда из толпы выныривали разные маргинальные личности, которых с лихвой на каждом вокзале России. Объявили посадку на Кисловодск. «Вот туда мы и поедем», — решил Илья. «Этот город ему нравился. Последний раз он был там с родителями. Может, потому и нравился?» Ему запомнилась счастливая улыбка мамы. «Отец, высокий, сильный, степенный». Город с чистым воздухом, тихой жизнью и возможностью походить по горам. Это было замечательное время, а он его не ценил. Илья помнил, как поссорился тогда с отцом из-за какого-то пустяка, и мама их мирила. Сейчас бы он родителям простил все. Только бы они были живы. По указателям на столбиках дошли к кассам. Когда-то Илья стоял здесь с папой и покупал билеты. С тех пор времена изменились. Люди 21 века пользуются интернетом и покупки делают, не поднимаясь с заты из любимого кресла. Во нескольких открытых касс стояла очередь человек из десяти, и те в подавляющем массе люди пенсионного или предпенсионного возраста. От одного из окошек отошла девушка в красных брюках, за ней почему-то не было очереди. Илья живо подскочил к кассе. Два билетика, пожалуйста. Перерыв. Полная блондинка в униформе посмотрела на покупателя, словно пролетариат на буржуя. Хотела закрыть окошко. А давайте я денег дам, как за три билета, а возьму всего два. Не растерялся ли я? Это будет вам компенсацией обеда. Обернулся к лине и тихо сказал: "Давай, колдуй". Подруга забормотала: "Я хочу деньги сейчас". Раз за разом в её руке появлялись купюры. Кассир задумалась. Уже хороший знак. У меня лучшая идея. Илья понял, что надо брать БК за рога. За ними начала скапливаться очередь, люди переходили от соседних касс. Наивно подумали, что одна из кассиров передумала обедать. А давайте мы вам заплатим, как за два купе, а возьмём одно. Кассир поёрзала пятой точкой на стуле. На какой вам поезд? Недовольство в голосе всё равно осталось. Да нам вообще без разницы, главное, чтобы он как можно быстрее отправлялся, выпалил Илья. Как можно быстрее отправлялся, словно эхо повторила кассир. Казалось, она даже не удивилась, будто все люди именно такие билеты и спрашивают. «Там в Кисловодск поезд стоит», — вспомнил Илья. «Можно и его?» Около минуты блондинка покрасневшими глазами смотрела в монитор. «Значит, смотрите. Тот, что в Кисловодск, уезжает в 14.25. Есть еще поезд до Ростова. Он уезжает в 14 часов 5 минут. В обоих купейные места есть. Вам билеты на какой?» "Доверы Ростов", не смело произнесла Алина. "Ростов, пожалуйста", не задумываясь, выпалил Илья. "Купе?" уточнила кассир. "Купе", уверенно кивнул Илья. "Всё. Документы, пожалуйста". Илья протянул два паспорта. Ангелина сунула в лоток к документам внушительную пачку денег. Позади с ноги на ногу переминалась полная женщина с расказ хвостиком лет в жёлтой майке и белой юбке. Она пристально посмотрела на деньги, словно носом чуяла, что те фальшивые. Илья услышал, как женщина произнесла подслушанная: "Я хочу деньги сейчас". Смотрела при этом на стопку купюр в лотке. На её ладони появилась купюра, но так как рука была опущена, деньги полетели на пол, закружились и скрылись среди ног стоявших позади людей. "Простите, простите", засуетилась полная женщина, пытаясь поднять возникший из ниоткуда денежный знак. Она ещё не осознала того факта, что может наколдовать сотни, тысячи таких же. Кассир перетянула лоток к себе, раскрыла паспорта. Больше всего Илья боялся, что она начнёт проверять подлинность документов. Тогда деньгами уже не отмажешься. В этот момент он себя даже отругал за эту вздорную идею. Ведь если их сейчас схватят полицейские, то охотникам это лишь упростит задачу. Но кассир хотела пообедать. Она не стала проверять подлинность документов. Быстро выбила билет и отдала вместе с паспортами. До отправления поезда оставалось семь минут. У кассы после ухода Ильи с Линой начался скандал. Какая-то тетка, вроде та же самая, что подслушала заклинания, в толпе не разобрать, кричала о несправедливости, о том, что РЖД зажрались и пора их наказать. На вокзале было множество народа. Одни ждали посадки, другие – прибытия. Илья всматривался в толпу, старался заранее увидеть охотников. Второй раз фортуна могла и не улыбнуться. Состав стоял на первом пути. Нужный вагон находился в середине, рядом с рестораном. Провожающие из поезда уже вышли и махали родственникам и гостям столицы. До отправления оставались считанные минуты. Билеты с паспортами проводник посмотрел уже в тамбуре. Молодой парень кавказской внешности мельком глянул в паспорта, слечил фамилии. Седьмое купе, сказал он с заметным южным акцентом. А вы без багажа? приподнял густую бровь. Ого, кивнула Алина. Совсем. Проводник даже на улицу выглянул, не стояло ли ничего рядом с вагоном. Видимо, впервые видел, чтобы люди ехали совсем без ничего, чтобы даже женщина была без сумочки. В этот момент поезд тронулся. Проводник поспешил закрыть двери. Провожающие замахали руками, некоторые пошли вслед за поездом. Лина с Ильёй направились по узкому коридорчику искать свои места. Купе открыто, верхние полки застелены, пахло новым постельным бельём. Илья закрыл двери и запер на замок. На нижние места бухнулись с таким облегчением, будто всё время тащили на плечах по мешку картошки, а сейчас им разрешили его сбросить.